«А это что у тебя такое? Ну-ка, дай!» Олег поднял оружие и пять раз нажал на спусковой крючок. «Где ты был, сволочь?» Высвободилась из мертвых рук девушка. «Почему тебя никогда нет рядом? Почему ты всегда где-то шляешься?» Она закрыла лицо руками, часто всхлипывая. Олег обошел трупы. Выбрал воина примерно своей комплекции, торопливо раздел и вскоре с наслаждением влез в овчины, меховые штаны, шелковую рубаху, вязаный свитер, кольчугу и налатник назадел на голову лисий треух, перевесил меч и ножи себе на пояс. Затем принялся стаскивать оружие и броню с остальных порубежников. Увязывать вместе с меховыми плащами в тюг Хорошая кольчуга — это вам не девушка. За кольчугу не двух коней, а целый табун взять можно. Ты в седле держаться умеешь? Получше тебя, козел вонючий. Три года на ипподроме занималась. Хватит тебе хныкать, роксалана Тебя же никто пальцем не тронул. Тебя бы на мое место и идюк. Я бы посмотрела, как ты запел. Извини, не соловей, петь не умею. Средин бросил ей пару меховых штанов, рубаху и налатник. Вот, одевайся. Ты с ума сошел? Это же с трупов. Ну, как хочешь. Оно в крови. Как хочешь. Черт бы тебя побрал, осел упертый. Мне же холодно. — Ну так одевайся! Не выдержав, сорвался на крик Серегин. — А ты что, не мог им в лоб стрелять? — постучала себе над бровями Роксолана. — У Мишка не хватило. — На алтаре сейчас будет происходить обряд. Устало ответил Олег. — Обряд, после которого зарежут моих друзей.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 Роксолана очень хочется. Иду, иду. Черт, вон та серая лошадка моя. Олег собрал оставшихся без седоков коней как заводных и пара верховых. Весь опор помчалась вниз по течению. Скакать пришлось недалеко, версты десять. Меньше, чем через час, спутники увидели впереди за нетронутой целиной наста, изрытый истоптанной, перемешанный с темными котышками навоза снег. Следы были, но ни одной живой души. Над лесом стояла тишина. Ведун понял, что опоздал. Он свернул с реки, промчался через лес, спешился у каменной площадки, что лежала у ног зеленого идола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 И подобрал поводья заводных коней. пустяк Всего три или четыре месяца пути. Поехали. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.